Глава 17. «Евгений». Она снова сбежала. Может, и к лучшему. На сегодня ей потрясений хватит. Я еще со своими поцелуями. Как же хочется подняться к ней и просто уснуть рядом. Но вместо этого иду в кабинет. Подхожу к рабочему столу и включаю ноутбук. Судя по множеству писем в моем почтовом ящике, работы мне предстоит много». «За последние дни я уделял время делам катастрофически мало, и теперь надо наверстывать. Это даже хорошо. Займу голову работой, а не женщиной, которая сейчас на втором этаже. Работа – это то, что нужно». Снимаю пиджак и бросаю на кожаный диванчик, закатываю рукава рубашки по локоть и загружаю документы с облака. Посмотрев расписание, освежаю в памяти, что на завтра у меня назначена встреча с новым клиентом. Мне очень важен этот клиент, и проигнорировать я его просто не имею права. Я полтора года добивался этой сделки, и не я один. Над этим проектом работала куча сотрудников, и их подвести я не могу. Они ждут от меня внеочередную премию за работу в вечернее, а иногда и в ночное время. Да что скрывать, премировать я люблю. люблю смотреть в довольные и счастливые глаза соратников по бизнесу достойная заработная плата причем полностью белая гарантированный отпуск и оплата больничных не каждый работодатель сейчас может похвастаться этим в наше время работодатели ориентированы на быстрый заработок и минимизацию расходов связанных с персоналом Я же давно понял что вкладывать надо не в офис с кожаными диванами и кофе автоматом а в первую очередь, Персонал. Если персонал подобран правильно, то и до кожаных диванов недалеко. Я окружил себя профессионалами, которые своими мозгами приносят мне многомиллионную прибыль. Мне нет нужды экономить, и все это благодаря грамотным сотрудникам, которые знают, что за свой труд они получат очень достойную оплату. В сложившейся ситуации потеря одного из них для меня равносильно потере руки или ноги. И я четко осознаю это, поэтому я никогда не обижаю своих коллег по части премий и внеочередных бонусов. Финансовая мотивация творит чудеса. Люди держатся за свои места и отдаются работе со стопроцентной отдачей. и мне бы не мешало отдаться работе. За три часа я просмотрел два контракта, сделал пометки на полях для доработки юридическим отделом, еще осталось просмотреть последний договор с новыми поставщиками. Но перед глазами начинает требить текст. Глаза устали от безотрывной работы на компьютере и просто требуют сна. А я его себе сейчас не могу позволить. Контракт «Кровь из носа» должен быть подписан завтра. Смотрю на часы, три часа ночи. До утра еще уйма времени. Успею. Главное, не уснуть. Встаю с кресла, открываю окно. Ночная прохлада немного приводит меня в чувство, но боюсь, что без кофеина не обойтись. Открыв окно пошире, для того, чтобы кабинет проветрился, я направляюсь на кухню. Анна. Как только я заперла за собой дверь, осела на пол. Прислонив голову к дереву, прислушивалась к шагам. Но было тихо. Не пошел за мной. Хорошо. А если бы пошел, открыла бы я ему дверь? Разум говорит «нет», а тело «да». Меня колотит мелкой дрожью от воспоминаний сегодняшнего вечера. Мне было безумно хорошо в этой сказке. Я сошла с ума. Мне нравится Женя. Мне нравится с ним целоваться. Мне нравится, как он ко мне прикасается. Очнись, Аня. Евгений не рыцарь на белом коне. Это человек, который надругался над тобой. И тот факт, что он думал, что я Ира, его не оправдывает. Вот ни капельки. Я здесь в заточении до определенного момента. Придет время, и он вышвырнет меня за шей из этого дома. Вероятно, найдет свою жену и будет с ней жить припеваючи. А мне останутся лишь воспоминания. Значит, надо делать так, чтобы воспоминаний этих было как можно меньше. Очень долго не могу уснуть и спускаюсь на кухню выпить горячего молока с медом. «Не спится?» — слышу я за спиной. «Женя». «А он-то почему не спит?» «Да». Перенервничала, наверное. Решила выпить молока с медом. Женя сам достает из холодильника пакет молока, наливает в бокал и ставит его в микроволновку на 40 секунд. Все эти 40 секунд мы молча смотрим друг на друга. Когда микроволновая печь оповестила нас о завершении своей работы, я отвела взгляд от его лица. «Вам тоже не спится?» «Наоборот». Он достает бокал и ставит передо мной. Я беру ложечку и накладываю мед. Глаза слипаются, А спать мне сейчас никак нельзя. Он берет в руку турку, кладет в нее три столовые ложки молотого кофе, и это очень много. Видимо, очень хочется спать. Мне бы так. Пью свое молоко и наблюдаю за ним. Странно. На столе стоит очень дорогая и многофункциональная кофемашина, а он варит кофе в турке. Стоит ко мне спиной, а мне так и хочется подойти сзади, обнять за плечи и прислониться щекой к горячему телу. От подобных мыслей мне становится жарко, и я перевожу взгляд на магнитики на холодильнике. «Нравится?» — спросил меня Женя, стоя от меня в трех шагах уже с кружкой ароматного кофе. «Это магниты городов, где вы были», — предполагаю я. «Именно. Невероятно». Холодильник практически полностью покрыт географией его передвижений по миру. Ещё немного, и под магниты придётся покупать новый холодильник. И где вам нравится больше всего? Жду ответа вроде Парижа или Лондона, но слышу в ответ другое. Дома. Я не люблю путешествовать, но работа обязывает к частым командировкам. Как подумаю, что опять надо ехать куда-то. Аэропорты, вокзалы, отели, гостиницы, рестораны. Жуть. Не люблю ресторанную еду. Не люблю спать в гостиничных номерах, на кроватях, в которых до меня чёрт знает кто и чем занимался. Если честно, он наклоняется к моему уху и тихо шепчет. Брезгую. Поэтому Ольга всегда в командировку в чемодан кладёт комплект постельного белья и полотенца. А я нигде раньше не была. Это моё первое путешествие. Говорю, осознавая, что на моём холодильнике будет только один магнитик. И будет ли вообще? Много работы? Хватает. До утра надо проштудировать один договор, а он на испанском. Разве это проблема? Вы отлично говорите на этом языке. В том-то и дело, что я отлично владею разговорным испанским, а вот юридическим как-то не очень, как оказалось. Давайте я вам помогу. Все равно не спится. И зачем я ему это предлагаю? Наоборот, надо бежать от него, сверкая пятками. Но пятки мои стоят на одном месте и двигаться не собираются. «Ты опять мне начала выкать?» — улыбаясь, сказал Женя. И улыбка у него красивая. «Пей, Аня, молоко, и успокойся». «Прости. Ну что, помочь?» «Не откажусь. Вот так просто не откажусь. А мог бы и отправить меня спать. Три часа ночи как-никак». Мы выходим из кухни, и Женя, пропуская меня вперед, плетется сзади, попивая свой кофе. Но у дверей в кабинет оказывается впереди. Сам открывает дверь, пропуская меня. Джентльмен. В кабинете невероятно холодно, окна нараспашку. Пришлось обнять себя за плечи, чтобы немного согреться. Этот мой жест не остался незамеченным Женей. Он спешно подошел к дивану, взял свой пиджак и накинул его мне на плечи. и меня накрыло волной его аромата, мужского и терпкого. Не хочу снимать эту вещь. Никогда. Женя закрывает окно и садится в свое кресло. Я же присаживаюсь напротив Евгения, и он подает мне распечатку договора. Как тебе проще, печатать перевод в компьютере или писать от руки? Я буду писать. Если я заберу у него единственный ноутбук для перевода, тогда что будет делать он? Сидеть и смотреть на меня — ни к чему. Пусть займётся другими делами, а я попишу на бумаге. Евгений, делаю вид, что работаю, а сам украдкой смотрю на девушку. Сидит прямо, держа осанку, непослушную прядь волос убрала за ушко, слегка хмурит брови, иногда покусывает колпачок ручки. И пишет она ровненько и красиво. Почерк у неё практически каллиграфический, каждая буковка прописана правильно — «Как в прописях». «Точно. Именно так нас учили писать наши первые учителя в школе. Смотрю на неё и понимаю...» «Идеальное. Идеальное во всём. Даже в таких мелочах». Опустил взгляд на свои записи и неловко прикрыл их чистым листом. Стало стыдно за свой размашистый почерк. Спустя час Анна передала мне готовый текст. «Иди, Анечка, спать. Уже пятый час утра. Хорошо». Она сняла со своих плеч мой пиджак, аккуратно положила обратно на диван и скрылась за коричневыми дверьми. А мне так стало одиноко, хоть волком вой. Перелистываю бумаги, исписанные ею, и продолжаю восхищаться. 13 страниц, о буковки все как одна. Ни разу не вышла за строчку. Дочитываю текст и засыпаю прямо за столом.